По комнате медленно проплыл стул и с тихим чмоканьем прилип к стене. Лениган глубоко вздохнул. «Вот, выпей». «Не надо, все уже в порядке». Он полностью оправился от кошмара. Мир снова стал самим собой. «Тот же сон?» — спросила Эстел. «Да, не хочу говорить об этом». «Ну, хорошо. Который час, милый?» Лениган посмотрел на часы.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 Несколько месяцев назад он по неосторожности рассказал Торстейну о своем сне. Торстейн, чистосердечный и приветливый толстяк, глубоко веровал в собранность, практичность, здравый смысл и прочие скучные добродетели. Его прямой трезвый подход был тогда необходим Лейнигану, но сейчас он только раздражал. Люди типа Торстейна являются, несомненно, солью земли и опорой государства. Но для Ленигана он превратился из надежды в ужас. «А, Том, как сынишка?» – спросил Торстейн. «Отлично», – ответил Лениган. «Просто отлично». Он приветливо кивнул и пошел дальше под курящимся зеленым небом. Но от Торстейна не так-то легко отделаться. «Том, мальчик, я тут поразмыслил над твоей проблемой», – сказал Торстейн. Я очень беспокоюсь о тебе. «Как это мило с твоей стороны!» — отозвался Ленниган. «Право. Не стоит!» «Но мне хочется!» — искренне воскликнул Торстейн. «Я проявляю интерес к людям, Том. Всегда с А ведь мы с тобой друзья и соседи!» «Это правда!» — вяло пробормотал Ленниган. «Когда вам нужна помощь, самое неприятное — принимать ее!» «Знаешь, Том...» «Думается мне, что тебе не мешало бы хорошенько отдохнуть». У Торстейна на все были простые рецепты. Так как он практиковал душеврачевание без лицензии, то остерегался прописывать лекарства, которые можно купить в аптеке. «Сейчас я не могу позволить себе взять отпуск», – сказал Лениган. Небо приобрело красно-розовый оттенок. Засохли три сосны, старый дуб превратился в крепенький кактус.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 Ты остался здесь, в городе, а тебе надо слиться с природой, Том. Когда ты в последний раз ходил в поход? — В поход? Что-то не припомню, чтобы я вообще ходил в поход. Вот видишь, старик, тебе необходима прочная связь с реальностью и, прежде всего, с природой. Не улицы и дома, а горы и реки. Лениган снова взглянул на часы и с облегчением убедился, что они опять золотые. Он обрадовался, ведь за них заплачено шестьдесят долларов. «Деревья и озера!» – декламировал Торстейн. «Трава под ногами, высокие черные горы, марширующие по золотому небу». Лениган покачал головой. «Я был в деревне, Джордж. Это ничего не дало». Торстейн упорствовал. «Нужно отвлечься от искусственностей». «Все кажется искусственным», – возразил Лениган. «Деревья или дома?» «Какая разница?»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 Торстейн был великим мастером бесконечных описаний. К счастью для Ленигана, кое-что его отвлекло. Напротив загорелся дом. «Эй, чей это дом?» – спросил Лениган. «Макелби. Третий пожар за месяц. Надо, наверное, вызвать пожарных». «Ты прав. Я сам этим займусь. Помни, что я тебе сказал про то местечко в Мэне». Он повернулся, и тут произошел забавный случай –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 Через минуту, как он и ожидал, пожар также сам по себе погас. Не следует радоваться чужой беде, но Лениган не мог не хихикнуть, вспомнив о вывихнутой ноге Торстейна. Даже неожиданное появление потока воды на Мейн-стрит не испортило ему настроение. Он улыбнулся колесному пароходу, прошедшему по небу. Затем он вспомнил сон и снова почувствовал панику. Надо спешить к врачу. На этой неделе кабинет доктора Сэмпсона был маленьким и темным. Старая серая софа исчезла. На ее месте располагались два стула с кривыми спинками и кушетка. Но портрет Андретти висел на своем обычном месте на стене. И большая бесформенная пепельница была, как всегда, пуста. В приоткрывшейся двери появилась голова доктора Сэмпсона, «Привет», – сказал он и амигом. Голова пропала. Сэмпсон сдержал слово. Все дела заняли у него ровно три секунды по часам Ленигана. Еще через секунду Лениган лежал на кожаной кушетке со свежей салфеткой под головой. «Ну, Том, как наши дела?» «Все так же. Даже хуже». «Сон?» Лениган кивнул. «Давайте-ка припомним его. Лучше не стоит» произнес лэнниган я еще сильнее боюсь наступил момент терапевтического молчания затем доктор сэмпсон сказал вы и раньше говорили что страшитесь этого сна, но никогда не объясняли почему это звучит глупо лицо сэмпсона было спокойным, серьезным сосредоточенным лицо человека который ничего не находит глупым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 На розовато-лиловом ковре появилось пятно размером с монету. Оно потемнело, сгустилось и превратилось в маленькое фруктовое дерево. Сэмпсон понюхал плот и печально посмотрел на Ленигана. «Вы ведь раньше рассказывали мне о своем сне, Том». Лениган кивнул. «Мы все обсудили, проследили его истоки, проанализировали значение. Мы поняли, верится мне, зачем вы терзаете себя этим кошмаром».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 — У вас есть сомнения в реальности мира, но, к счастью, вы также сомневаетесь в состоятельности вашей иллюзии. — Тогда давайте попробуем, — предложил Лениган. — Я понимаю сложность вашей задачи, но клянусь, буду принимать все, что смогу заставить себя принять. — Честно говоря, это не моя область, — поморщился Сэмпсон. — Здесь нужен метафизик. Не знаю, насколько я... — Попробуем, — взмолился Лениган.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 Известно, что наши чувства не лгут, если чувства и других людей говорят о существовании данного предмета. «Таким образом, мир – всего лишь то, что думает о нем большинство людей», – после некоторого раздумья заключил Лениган. Сэмпсон скривился. «Я предупреждал, что сила в метафизике. Все-таки мне кажется, что это наглядный пример». «Да, но, доктор, а предположим...»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 Сэмпсон вздохнул и машинально пристукнул линейкой маленькую зеленую крысу, которая копошилась у него в кармане пиджака. «Ну вот», — промолвил он, — «я не могу опровергнуть ни одно из ваших предложений. Мне кажется, Том, что нам лучше обсудить сон целиком». Лениган поморщился. «Я бы не хотел». «У меня такое чувство». «Знаю, знаю», — заверил Сэмпсон, отечески улыбаясь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 «Думайте о чем-нибудь приятном!» Затем Лениган или Мир, или оба, отключились. Лениган и или Мир пришли в себя. Возможно, время шло, а возможно и нет. Все, что угодно могло случиться, а могло и не случиться. Лениган сел и посмотрел на Сэмпсона. «Как вы себя чувствуете?» спросил Сэмпсон. «Отлично!» — сказал Ленниган. — Что произошло? — Вам стало плохо. — Ничего, все пройдет. Ленниган откинулся на спинку и постарался успокоиться. Доктор сидел за столом и что-то писал. Ленниган нахмурился, сосчитал до двадцати и осторожно открыл глаза. Сэмпсон все еще писал. Ленниган огляделся, насчитал на стенах пять картин, внимательно изучил зеленый ковер и снова закрыл глаза. На этот раз он досчитал до пятидесяти. «Ну, может быть, теперь можете рассказать?» — поинтересовался Сэмпсон, откладывая ручку. «Нет, не сейчас», — ответил Лениган. «Пять картин, зеленый ковер». «Как хотите», — развел руками доктор. «Наше время заканчивается. Но если вы подождете в приемной...» «Нет, спасибо. Пойду домой». Лениган встал. Прошел по зеленому ковру к двери, оглянулся на пять картин и лучезарно улыбающегося доктора. Затем пошел через дверь в приемную, через приемную и наружную дверь в коридор к лестнице, и по лестнице. Он шел и смотрел на деревья с зелеными листьями, колышущимися слабо и непредсказуемо. Было транспортное движение, чинно, в одном направлении по одной стороне, а в другом по другой. Было небо. Неизменно голубое. Что это сон? Лениган ущипнул себя. Щипок во сне, но он не проснулся. Он закричал. Воображаемый крик. Он не проснулся. Лениган находился в мире своего кошмара. Улица на первый взгляд казалась обычной городской улицей. Тротуар, мостовая, машины, люди, здания, небо над головой, солнце в небе. Все в норме.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 Чудовищно лишен возможности превращений. Он никогда не станет надгробием, самолетом, костями доисторического животного. Он неизбежно будет оставаться строением из бетона и стали, зловеще настаивая на своей неизменности, пока его не снесут люди. Ленниган шел по застывшему миру под голубым небом, дразняще обещающим что-то, чего никогда не будет. Машины неумолимо соблюдали правостороннее движение. Пешеходы переходили дорогу на перекрестках. Показания часов в пределах нескольких минут совпадали. Город где-то кончался. Но Лениган знал совершенно точно, что трава не растет под ногами. То есть она растет, безусловно. Но слишком медленно, незаметно для чувств. И горы возвышаются. «Черные и угрюмые». Но гиганты замерли на полушаге. Они никогда не промаршируют по золотому, или багряному, или зеленому небу. «Сущность жизни», — как-то сказал доктор Сэмпсон, — «изменения». «Сущность смерти — неизменность». Даже у трупа есть признаки жизни. Пока личинки пируют на слепом глазе, и мясные мухи сосут соки из кишечника». Лениган осмотрел труп мира и убедился, что тот окончательно мертв. Лениган закричал. Он кричал, пока вокруг собирались люди и глядели на него, но ничего не делали и ни во что не превращались. А потом, как и полагалось, пришел полицейский. Но солнце не изменило его форму. А затем по безнадежно однообразной улице примчалась карета скорой помощи, На четырех колесах, вместо трех или двадцати пяти, и санитары доставили его в здание, оказавшееся именно там, где они ожидали. И было много разговоров между людьми, которые оставались сами собой, в комнате с постоянно белыми стенами. И был вечер, и было утро, и был первый день.